«Нельзя допустить, чтобы эта модель скучала во время сеансов», — подумал Леонардо. «Тогда ничего не получится, кроме мертвенной передачи, более или менее сходных с оригиналом черт лица». И тогда великий художник прибег к следующему приему. Во время писания портрета он приглашал музыкантов, которые играли на лире и пели, и шутов, которые должны были постоянно поддерживать в ней лире. Веселое настроение, чтобы скука и меланхолия не исказили прекрасные черты ее лица. Над этим сравнительно небольшим портретом Леонардо да Винчи проработал четыре года. Мне удалось создать картину действительно божественную, так отзывался сам мастер о своем произведении. А 22 августа 1911 года Джаконда пропала из Лувра. 13 часов дня, когда музей открыли для посетителей, ее на месте не оказалось. Среди работников Лувра началось смятение. Посетителям было объявлено, что музей закрывается на весь день ввиду аварии водопровода. Явился префект полиции с отрядом инспекторов. Все выходы из Лувра были закрыты, музей стали обыскивать. Но проверить старинный дворец французских королей площадью В 198 квадратных метров за одни сутки невозможно. Однако к концу дня полиции все же удалось обнаружить на площадке маленькой служебной лестницы застекленный корпус и раму от Моны Лизы. Сама же картина, прямоугольник размером 54 на 79 сантиметров, исчезла бесследно. Утрата Джаконды — это национальное бедствие, писал французский журнал «Иллюстрасьон», так как почти наверняка тот, кто совершил это похищение, не может извлечь из этого никакой выгоды. Нужно опасаться, что он, в страхе быть пойманным, может уничтожить это хрупкое произведение. Журнал объявил награду. 40 тысяч франков тому, кто принесет Джоконду в редакцию журнала, 20 тысяч франков тому, кто укажет, где можно найти картину. 45 тысяч тому, кто вернет джаконду до 1 сентября. 1 сентября прошло, но картины не было. Тогда иллюстрацион опубликовал новое предложение. Редакция гарантирует полную тайну тому, кто принесет джаконду Ему выдадут 45 тысяч наличными и даже не спросят имени. Но никто не пришел. Проходил месяц за месяцем. Все это время портрет прекрасной флорентийки лежал спрятанный в куче хлама на третьем этаже большого парижского дома Сите-Дюгерон, в котором жили итальянские рабочие сезонники. Потом прошло еще несколько месяцев, год, два. Однажды итальянский антиквар Альфредо Джерри получил письмо из Парижа. На плохой школьной бумаге неуклюжими буквами «Некто Винченцо» Леонарди предлагал антиквару купить исчезнувший из Лувра портрет Моны Лизы. Леонарди писал, что хочет вернуть на родину одно из лучших произведений итальянского искусства. Это письмо было отправлено в ноябре 1913 года. Когда после долгих переговоров, переписок и встреч Леонарди доставил картину в галерею Уфицци во Флоренции, он сказал... Это хорошее, святое дело. Лувр набит битком сокровищами, которые принадлежат Италии по праву. Я не был бы итальянцем, если бы смотрел на это с безразличием. К счастью, два года и три месяца, которые Мона Лиза провела в плену, не отразились на картине. Под охраной полиции Джоконда выставлялась в Риме, Флоренции, Милане, а потом, после торжественной церемонии прощание отбыла в Париж. Следствие по делу Перуджи, такова настоящая фамилия похитителя, шло несколько месяцев. Арестованный ничего не скрывал и рассказал, что периодически работал в Лувре стекольщиком. За это время он изучил залы картинной галереи, познакомился со многими музейными служащими. Он откровенно заявил, что давно уже решил украсть Джоконду. Перуд плохо знал историю живописи, он искренне и наивно считал, что Джоконду увезли из Италии во времена Наполеона. А между тем Леонардо да Винчи сам привез ее во Францию, выкупив ее у прежнего владельца за счет французского короля. Картина была королевской собственностью до революции 1789 года, а потом стала достоянием нации. Однако патриотические убеждения обвиняемого сразу померкли, когда выяснилось, что в прошлом он уже привлекался полицией за попытку воровства. Да вдобавок за свою любовь к Италии требовал полмиллиона франков. И все же приговор суда был довольно мягкий. Один год и 15 дней тюрьмы с уплатой судебных издержек. Суд закончился в июне 1914 года, а через два месяца разразилась Первая мировая война, и человечество стало следить уже за совсем другими событиями.